Часть десятая. Кошачья защита от медвежьих проделок. Он назначил тебе свидание? Поинтересовался Видогор. Ты всё-таки решила прислушаться к моим словам? Варя вздохнула. Нет, я решила встретиться с Денисом, а он оказался сволочью. И Варя рассказала Кату, что произошло. Тебе очень повезло, что Антон заметил тебя и всё понял, сказал наконец Видогор после долгого молчания. Сегодня не может быть речи о путешествии за реку. Ты не справишься. Кот больше ничего не сказал и, отвернувшись, ушёл на свою лежанку. Варя сразу поняла, что кот обиделся. Видогорчик, ну прости, что тебя не послушала. Кот молчал, отвернувшись к стене. Варя тихонько погладила его. почесала за ушком. Скажи, спросил кот, не поворачиваясь к ней. А тебе что дороже? Мой хвост или твоя квартира? Конечно, твой хвост, улыбнулась Варя. Квартиру можно и другую купить. Это же просто квартира, а хвост у тебя один, и второй не вырастет. А почему не подписала тогда эти бумажки? Они не оставили бы нас в живых. Вадим тебя ненавидит. А я свидетель. Как только были бы подписаны бумаги, ни ты, ни я им были бы больше не нужны. И ты, Шуша, мне дороже квартиры, глупенький, Видогор наконец замурчал, и лизнул Варю в нос шершавым языком. Ничего, Варюша, мы с тобой обязательно сходим за реку и обратно. А у нас ещё есть сметана. А Варя рассмеялась и пошла на кухню кормить рыжего кота. Приближалась ночь. День был тяжёлый, и Варя сразу отключилась, едва легла в постель. И тут же услышала голос. "Отдай мне то, что тебе не принадлежит. Отдай, глупая девчонка. Это моё". Варя тут же подскочила, как ошпаренная. "Видогор, она говорит со мной во сне. Та ведьма" И чего ей надо? нахмурился кот. Говорит, что у меня есть то, что мне не принадлежит. Это браслет. Я уверена в этом. Может быть, покажи мне этот браслет ещё раз. Варя вытащила шкатулку, открыла её. На дне лежал браслет. Варя вытащила его и хотела надеть, но кот остановил её. Не надевай его. Прежде чем надевать такие вещи на себя, Надо бы разобраться, что за вещица и что она несет своему владельцу. Она принадлежала моей бабушке, а до нее, наверняка, той девушке, которую уведему выкрали, и та девушка моя пра-пра-пра и не знаю сколько раз еще пра-бабушка. Так что это мое. Не спеши, строго сказал Ведагор. Посмотри на него внимательно. Я видел этот браслет Мельком, когда ты его только нашла. Но мне кажется, в нём что-то изменилось. Варя внимательно посмотрела на браслет. "Ты прав", воскликнула она. "Когда я рассматривала браслет, камни выглядели как обычная галька, а сейчас посмотри, некоторые камни покрылись трещинами, как будто с них краска облезает, а под ней там какой-то другой камень, и это точно не галька". "Вот", обрадовался Видогор. А ты спешишь такое надевать? Нужно быть внимательнее, ворвара. Это ведь не шутки тебе. Семейное проклятье такой силы. И что же мне делать? Я безумно устала сегодня, понимаешь? Я ужасно спать хочу. А во сне меня опять преследует эта мерзкая старуха. Не переживай, успокоил её кот. Это дело поправимое, по крайней мере, До утра я дам тебе время. Как? А это уж мой секрет, усмехнулся кот. Видогора обошёл шкатулку с браслетом несколько раз, что-то бормоча себе под нос. Соль тащи, крикнул он Варе. Варя побежала на кухню за солью. Насыпай вокруг шкатулки круг солью. Только смотри, чтоб круг не прерывался. Не жалей соли. Варя насыпала солевой круг, как сказал ей Ведагор. Теперь ножницы тащи. Она принесла ножницы. Со стриги с моего хвоста немного шерсти. Только я тебя умоляю в незаметном каком-нибудь месте и сыпь шерсть на браслет сверху. Варя удивилась, но нашла не очень заметное место на хвосте, отстригла немного шерсти и высыпала на браслет. Кот посмотрел, вздохнул. Ещё столько же отрежь шерсти и засыпь браслет получше. Эх, варора. А ведь хвост это моя гордость. Чем не пожертвуешь ради любимой хозяйки? А ты мне сметану, между прочим, не докладываешь. Варя сделала всё в точности, как сказал Видагор. Кот снова обошёл вокруг шкатулки и круга из соли. Что-то говорил и шипел. Наконец, он облекчённо вздохнул. Ну всё. Корми меня срочно сметаной и можешь идти спать. Никто тебя сегодня не потревожит. Кот оказался прав. Ни какие голоса и ведьмы Варю больше не тревожили. Разбудил её звонок в дверь. Варя посмотрела на часы. Уже 9. Она быстро оделась и подошла к двери. Это был следователь Антон. "Прости, я не подумал, что ты будешь спать в это время, но я готов компенсировать то, что разбудил тебя". И он протянул Варе пакет, из которого пахло чем-то вкусным. "Что это?" "Круассаны, самые вкусные в городе". Варя узнала фирменный пакет той самой пекарни, мимо которой она не смогла пройти в тот день, когда её уволили с работы. У нас в соседнем доме есть пекарня, объяснил Антон. И у них правда самая вкусная выпечка. А я была в этой пекарне. Случайно там оказалась несколько дней назад. Я тебя видел, рассмеялся Антон. Чуть не столкнулись с тобой в дверях. Ну ты никого вокруг не замечала. Чай нальёшь? Лучше кофе. Ты любишь кофе? Очень люблю. Тогда я сейчас сварю, а я пока пообщаюсь с твоим котом, если ты не против. Я не против. А с каким именно? У меня кошка и кот. Я видел только рыжего в прошлый раз. Шуша боится гостей и обычно прячется под ванной, поэтому ты видел только рыжего. Кофе Варя сварила быстро. Они с Антоном сидели на кухне и пили кофе с ещё тёплыми круассанами. Видогор лежал рядом на стуле и лениво рассматривал гостей, притворяясь спящим. Шуша осторожно зашла на кухню, понаблюдала, готовясь убежать в любой момент и спрятаться снова, но потом передумала и запрыгнула на подоконник. И это было удивительно. Всё было удивительным в то утро: Шуша, которая не боялась гостя, Антон, которого Варя как будто 100 лет знала, и то, что они с Антоном уже встречались раньше, а она его не заметила. Антон рассказал Варе что они задержали всех участников банды. Главарь банды, Денис, и ещё несколько человек знакомились с девушками на сайтах знакомств и обманом выманивали у них деньги. Тебе нужно будет дать показания. Возможно, ты видела кого-то из других членов банды. Я отвезу тебя туда и обратно. Варя с тревогой посмотрела на Видогора. Ведь мы не оставит её в покое. Она это прекрасно понимала. Но Видогор только зевнул, продемонстрировав Огромные белые клыки. Забирайся. Я подожду тебя в машине. Хорошо. Антон вышел. Видогор, что делать? спросила Варя у кота. А вдруг ведьма меня там достанет? Спать ты вряд ли там будешь. Браслет, пока она не чувствует. Не оставайся одна. А если она меня найдёт? Тогда представь меня так детально, как сможешь, и позови Я услышу. Погоди-ка. То есть мне вовсе не обязательно было носить тебя на свидание, и я могла просто позвать тебя в любой момент? Не кричи. Ну что ты так нервничаешь? Кот поморщился. Могла, конечно, но это гораздо сложнее, чем быть рядом. И потом, и потом Антону я доверяю. Он хороший, порядочный человек. Он не даст тебя в обиду, Варюша. Ты собирайся побыстрее, Антон ведь тебя ждёт. Варя пробурчала что-то себе под нос и пошла одеваться. Я постараюсь побыстрее. Варя обернулась на пороге. Ты не спи, пожалуйста. Тревожно мне что-то. Не переживай, ответил ей кот. Неважно, сплю я или нет, я всё равно услышу тебя. и буду защищать тебя везде. Рядом с Антоном Варя сразу стала спокойнее. Они разговаривали о чём-то, смеялись, она забыла о своих страхах. Ехали они недолго. В полиции Варя никогда раньше не была. Сначала она долго описывала, что происходило, кто и что делал. Она старалась вспомнить каждую деталь, каждую мелочь. Потом Антон повёл её на опознание. Реелтра и нотариуса она не знала. А вот в других членах банды, с удивлением, увидела своих женихов под номерами 1 и 2 Виталия и Павла. Оказалось, что они все действовали в сговоре. Сначала Виталий и Павел пугали своей неадекватностью, а потом появился Денис в роли принца на белом коне. Будущие жертвы преступников радостно бежали за ним, попадая в ловушку. Антон уже собирался отвезти Варю домой, когда у него зазвонил телефон. Он взял трубку, выслушал и сказал, что сейчас зайдет. Посиди пока в моем кабинете, я не надолго. Вернусь минут через десять, я отвезу тебя домой. Варе стало не по себе. Я сама доберусь до дома, здесь не очень далеко. Я отвезу, мало ли, вдруг мы не всех поймали. Я постараюсь побыстрее освободиться. Варя кивнула. Антон вышел из кабинета.